С трудом, разлепив веки, я посмотрела прямо перед собой. Первое, что увидели мои воспаленные от слез глаза, было счастливое и одновременно испуганное лицо Димки. Я бессильно улыбнулась. «Димуся, ты все-таки нашел меня!» – пролепетала я. «Куда ты денешься с подводной лодки?» – пошутил Димка. И вдруг почему-то дрожащим голосом добавил. «Ты давай спи лучше, дома поговорим!» «Антона поймали?» – вздрогнув, спросила я, вспомнив страшные события, приключившиеся со мной. «Поймали, поймали. Спи давай». «А горящую машину с трупами видели?» «Видели. Спи, говорю». Я поглядела по сторонам и поняла, что мы едем ночью в чьей-то машине, и я нахожусь у мужа на руках. Рядом сидит довольная, загадочно улыбающаяся Маргоша. Совершенно успокоившись, я снова заснула. Второй раз проснулась я уже тогда, когда мы подъехали к нашему дому. Я сама, сама начала я выкарабкиваться и вдруг поняла, что на ногах моих отсутствуют ботинки, а сами ноги поджаты. А где мои ботинки? спросила я Димку. Да я их выкинул, они все раскисли от грязи и воды. Удивившись сперва, я вдруг вспомнила, как угодила в болото около проклятого Кучкина и промочила ноги. Воспоминания о событиях этого, пожалуй, самого страшного дня в моей жизни, вновь нахлынули на меня. «Дим, а Антона точно поймали?» – жалобно спросила я. «Сиди здесь, сейчас я принесу тебе обувь», – отрезал супруг и вбежал в подъезд. В машине сидела по-прежнему широко улыбающаяся Маргоша. «Мне, правда, Олег и Димка запретили пока с тобой разговаривать», – важно начала она. «Но, думаю, они меня сейчас не слышат, а ты не выдашь». «Можно спросить тебя?» «Ну, спрашивай. Чего уж там?» – проскрипела я. «Страшно было», – полюбопытствовала подруга. «Ты не поверишь», – съязвила я, постановая от боли в голове. «Провела время, как на курорте». Меня вдруг от чего-то затошнило, и чтобы не испачкать машину, я высунулась на улицу. Из подъезда вылетел Димка, сунул мои негнущиеся ноги в теплые сапоги и, осторожно придерживая меня, помог выбраться из машины». «Небось, не выдержала и пытала ее?» – зло спросил он Маргошу, когда увидел мое измученное лицо. «Ведь просил же ее пока не беспокоить. У нее может случиться нервный срыв. Она и так ненормальная, а тут такое». Маргоша, обиженно сопя, стала выскребываться из машины и ничего не ответила Димке. «Дальнейшее я помню с трудом. Вроде бы меня раздели, запихнули в горячую ванную, потом поили чаем с медом и коньяком, гладили по голове, говорили хорошие слова». Хотя я абсолютно не воспринимаю спиртное, в этот раз добавление коньяка в чай придало мне силы немного бодрости. Правда, всей моей бодрости хватило лишь на то, чтобы самостоятельно доплестись до кровати и рухнуть в нее. Больше я ничего не помню. Успокоенная тем, что осталась жива, лежу дома в своей кровати, я моментально уснула. Страшный день закончился. Я проснулась от того, что услышала, как хлопнула дверь. Открыв глаза, я увидела, что лежу в темноте. Испугалась сначала, что опять попала в Кучкина, но, приглядевшись, увидела очертания компьютера, стола, заваленного книгами, любимый люстр под потолком, и заулыбалась. — Все, кошмар кончился, я дома. — Неужели спит еще? — послышался Димкин шепоток. — Похоже, да, — ответила ему Маргоша приглушенным голосом. — Давай-ка будить ее, а то она так и в кому впасть может, — пошутил он. Оказывается, он уже вернулся с работы, и, видимо, ему не терпелось узнать, что ж произошло со мной. «Батюшки, это сколько ж я проспала?» – удивилась я. «Почти сутки. Ну, ничего себе!» «Дим! Маргоша!» – сиплым голосом занудила я и закашлялась. Шея, чудом спасшаяся от рук Антона, ныла, и было больно глотать. «А, проснулась Соня!» Муж вошел в спальню. «Ну, как ты себя чувствуешь?» — уже более ласковым голосом спросил он. «Голова не болит?» «Да ты что, Дим, я же дома. У меня, когда ты рядом, ничего болеть не может!» — радостно закурлыкала я. «Ну, ты дала стране угля», — констатировал супруг. «Я думал, что батон тебя сразу на допрос потащит. Еще вчера ночью. Так он был зол на тебя» но я уговорила его, что ты приедешь сама к нему, как только отоспишься и придешь в себя. Я у тебя молодец, правда? Шутливым тоном произнес он, но было видно, как сильно он переживает за меня. Ты у меня самый лучший, радостно сказала я, и попросив чая с медом и с лимоном, вновь уснула, не дождавшись любимого напитка. Проснулась я окончательно уже утром. Поглядев в окно, я увидела, как с неба падает пушистый белый снежок. Началась настоящая зима. Рядом со мной стоял журнальный столик, накрытый красивым кухонным полотенцем. На столе красовался стакан с моим любимым вишневым соком, а также лежало два бутерброда с красной икрой и парочка мандаринов. Димки рядом не было, вместо него на столе я обнаружила записку, которая гласила «Любимая, ничем себя не загружай, кушай икру, поправляйся, люблю и целую, твой Дима». Облокотившись на подушку, я попила соку, слопала вкуснющие бутерброды, заполировала все это мандаринами и, наконец, пошатываясь, встала с кровати. Прошлепав коридор, я увидела в соседней комнате сидящую по-турецки у телевизора Маргошу. Вокруг нее была повсюду разбросана мандаринная кожура, а в руке провисал гигантский бутерброд с бужениной. «О, ну ты Соня!» – проворчала она, когда я сипло окликнула ее по имени – Я тут совсем извелась, а ты все спишь и спишь, прям как Илья Муромец. Нельзя ж так нервы нам мотать, мы все изнываем от отсутствия информации, а ты без зазрения совести дрыхнешь. Олег уже два раза звонил, беспокоился. Выпалив, эту, надо полагать, вполне справедливую тираду, она вдруг поправила очки на переносице и воззрилась, не мигая на меня. Буженина в руке подрагивала. «Маргошка, дорогая, как я рада тебя видеть!» запричитала я, садясь к ней на краешек дивана. «Ты знаешь, я так натерпелась, что думала, уж все, конец мне пришел. Но тут появились мы и спасли тебя!» Гордо добавила Маргоша и отправила половину бутерброда в пасть. Громко чавкая, она рассказала мне, как все было на самом деле. Когда я десантировала ее из машины на Кутузовском, понять сразу, что делать – Маргоша, разумеется, не смогла. Как большинство точных людей, она соображала медленно, но за то, что называется, верно. Поэтому, поразмыслив немного над ситуацией, Маргоша поехала к нам домой. Еле дождалась Димку с работы, все время сидя на кухне у Риммы Семеновны, которая рада была с кем-то поговорить, поэтому беспрепятственно впустила ее в свою квартиру, но совершенно измучила районными сплетнями. Периодически Маргоша пыталась дозвониться до меня, но трубку я не брала, и она начала волноваться. Наконец, с работы приехал хмурый уставший Димка. Нашел мою записку о том, что мы с Маргошей уехали по магазинам, и расстроился окончательно. Позже, когда от Рим Семеновна прибежала Маргоша и выплеснул на него всю ту скудную информацию обо мне, которую располагала, Димка сначала чуть не убил ее, а потом стал лихорадочно звонить Соловьеву. Димка дозвонился до Олега и как мог объяснил ему ситуацию. Батон не подвел старинного друга, и через каких-то полчаса полицейский микроавтобус уже стоял у нашего подъезда. Забрав на борт Димку и Маргошу, автобус погнал по направлению к Минскому шоссе, яростно распугивая всех сиреной. По дороге оба друга выяснили много интересного. Соловьев, у которого от злости фуражка съехала на затылок, пытал практически в полном смысле этого слова бедную Маргошу. Та то краснее, то бледнее, выдавала ему информацию о том, как мы нашли таксиста Симакова, как он рассказал нам, куда отвез 3 ноября пассажира с детьми. Рассказала она и о том, как мы ездили в кучки на кантону и детям. Естественно, она опустила подробности с переодеванием в полицейскую форму, а также многие другие мелочи, которые могли бы окончательно взбесить батона. Пока они мчались с сиреной на бешеной скорости поминки, Соловьев поведал им о том, что к моей машине был прикреплен маячок. По его словам, в первый же день нашего знакомства он понял, что я так просто не прекращу свое дурацкое расследование. Маячок он прилепил к сиденью моей машины тогда, когда я везла его к нам домой, чтобы отдать диск с компроматом на Купцова и Селькова. С тех пор хитрый следак периодически справлялся о местонахождении моего автомобиля. И вот когда Димка сообщил ему о моем исчезновении, Батон смог с точностью до метра определить, где находятся мои «Жигули». Таким образом, маршрут опергруппы совпал с рассказом перепуганной Маргоши. Остаток пути до деревни Кучкина все молчали и думали лишь об одном – удастся ли застать меня в живых. Дело в том, что Соловьев уже давно начал подозревать Антона Губанова, еще когда я рассказала ему о том, что видела учительница из своего окна 3 ноября. Соловьев стал прорабатывать и эту версию, только он работал немного медленнее, чем мы с сержантом Пучковой. Когда Маргоша рассказывала о нашей поездке в Кучкино – Соловьев обрушился на нее с бранью, но, увидев, что Маргоша пустила слезу, обругал нас безмозглыми дурами и замолчал. Дальнейшее уже происходило на моих глазах. Подъехав к речке, полицейские сначала обозрели мой пустой жигуль, поставленный на сигнализацию, а потом, услышав мои вопли, рванули вперед и стали свидетелями душераздирающего зрелища. На фоне догоравшего остого Мерседеса меня, отчаянно легавшуюся, пытался задушить Антон. Его сразу же повалили, одели в наручники и перепроводили в машину. Был вызван патрульный автомобиль из ближайшего отделения полиции, на котором убийцу повезли в Москву. Меня же, поняв, что я жива, но нахожусь в обмороке, бережно перенесли в микроавтобус. Влили в меня глоток коньяку, предложенному запасливым водителем. Сняли и выкинули промокшие распухшие ботинки и, накрыв меня несколькими куртками, оставили спать в полицейском автобусе. Маргошев, вспомнив, что в доме осталось двое детей, взялась проводить двух полицейских дома Антона. Перепуганных насмерть взрывом и криками детей кое-как успокоили и тоже привели в микроавтобус. В доме остались два опера, которые совместно с областными ментами начали осматривать все вокруг. Димка недоумевал, куда подевались мои ключи от машины. Но Соловьев успокоил его, сказав, что «раз я как-то приехала в Кучкино, значит, ключи у меня были». А то, что в настоящий момент они отсутствуют, так это полдня работы его зорких соколов. Решив не спорить с железной логикой боевого друга, Димка успокоился и сел в микроавтобус. Наша большая компания покатила домой в Москву. Приехав в город... Олег Соловьев принял решение завести Настю и Артема к их бабушке, Галине Владимировне. Та была страшно рада, что хотя бы дети остались живы. Соловьев намекнул ей, что дети находятся в сильном шоке от происшедших событий и попросил временно воздержаться от каких-либо вопросов. Далее уже все совсем просто. Соловьев выскочил где-то посреди дороги, сказав, что ему надо еще кое-что выяснить. Как мы потом узнали, добрый батон, поняв, что Тушканович погибла подключил ее соседей по лестничной площадке, чтобы дети не оставались одни на ночь. Нас же довезли прямо до дома и даже подождали, пока Димка сбегает за моими сапогами. Несколько позже вернувшийся Соловьев вошел к нам в квартиру и зловеще хмуря брови попросил Димку ни в коем случае о происшедшем со мной не разговаривать, чтоб не замылить показания важного свидетеля. И как только я приду в себя, сразу же привести меня к нему». Приятели посидели часок на кухне, выпили по 200 грамм за мое спасение и договорились обязательно встретиться как-нибудь в спокойный денек и повспоминать боевую молодость. Маргоше было милостиво разрешено наметать на стол закуску для бывших афганцев, чему она была страшно рада. Кстати сказать, Олег Соловьев оказался не женат, так что теперь сержант Пучкова, думается мне, добьет его своими чарами. Правда, он об этом и не догадывается, бедняга. «Представляешь, как он, наверное, истомился без твоего рассказа!» Маргоша явно злорадствовала, помня, как распекал ее на пути в Кучкина за самодеятельность Соловьев. «Наверное, уже полопался от злости!» С удовлетворением окончила она свой рассказ. «Так он что, просил меня приехать?» — уточнила я. «Ты чего это, подруга? Поглупела в борьбе с преступностью, как я вижу!» не ответила Маргоша. «Ну, говорю же, он, наверное, не спит, не ест, ждет твоего звонка!» «Так чего ж ты меня столько времени не будила?» – разозлилась я. «Это занятие было абсолютно бесперспективным в течение почти двух дней», – парировала Маргоша. «Действительно, я, похоже, больше двух суток валяюсь тут в постели, а Соловьев там томится без моей информации». Набрав номер его мобильника и услышав знакомое «Да, слушаю, Соловьев», я тихонько произнесла «Здравствуйте, Олег Сергеевич, это Яна». Я не успела продолжить заготовленную речь. Следователь, видимо, действительно ждавший его звонка, заорал. «Быстрова!» «Да?» «Ну, перный театр! Жива, значит! Ходить можешь? Тогда давай дуй срочно ко мне! Все, жду!» Рявкнул он и отсоединился. «А можно я с тобой поеду?» Робко попросила меня Маргоша. Я поняла, что, несмотря на обиды, нанесенные ей батоном, Она все-таки хочет его увидеть, а главное – послушать мой подробный рассказ о происшедшем. Перезвонив еще раз Соловьеву, я упросила его выписать пропуск и на гражданку Пучкову. Затем мы с Маргошей быстро собрались и уже через каких-то 40 минут сидели в кабинете у следователя прокуратуры Олега Сергеевича Соловьева. «Оказалось, что Батон был страшно рад меня видеть», Но, видимо, считая, что нечего меня баловать благодарностями за раскрытое дело, он сначала лишь упорно хмурил брови, наконец не выдержал и рассмеялся. «А ты молодец, Быстрова! Есть в тебе сыщеская жилка! Жаль только, что вот мозгов у тебя маловато!» — добавил он, видя, что похвала действует на меня не в нужном направлении. «Ты ведь погибнуть могла, зараза этакая!» — рявкнул он. «Ну что было бы, если бы мы не подоспели вовремя, а?» «Мисс Марпл, доморощенная!» Я вздохнула. Вспомнив тот страшный вечер, когда Антон чуть был не задушил меня, я снова расстроилась, а в глазах у меня заблестели слезы. «Ну-ну!» – испугался Олег. «Ты это! Не расстраивайся, слышишь? Я она! Мы ж приехали вовремя! Ты вообще-то здорово раскрутил это дело! Но больше никогда не занимайся частным сыском! Это опасно для жизни! Твой муж просил мне тебе это как следует растолковать и взять с тебя честное слово!» Пожурив для верности меня еще пару минут, Соловьев угостил нас с Маргошей кофе и, включив диктофон, попросил меня рассказать во всех подробностях о том, что со мной произошло в тот ужасный день в Кучкино. Я начала с жаром повествовать о диких и печальных событиях. Иногда мне приходилось прерывать свою речь, потому что из-за нахлынувших воспоминаний у меня часто щипало в носу. Батон, откинувшись на спинку кресла и сложив огромное ручище на довольно объемистом животе, с удовлетворением слушал меня, изредка делая кое-какие пометки у себя в ежедневнике. Особенно ему понравился мой рассказ о том, как я избавилась от веревок. «Молодчина быстрого! вновь похвалил он меня, выключив диктофон. «Ведь ты, по сути дела, сама себя спасла!» «Неизвестно, что задумал Антон, и, скорее всего, мы, приехав бы в деревню, уже не застали бы тебя в живых, останься ты в том доме». Увидев мои глаза, в которых вновь вплескался ужас, он, чтобы исправить свою ошибку, весело добавил. «Ладно уж, вижу, тебе и твоей верной подруге не терпится узнать, что да как было в этой запутанной истории. В награду за твою смелость расскажу вам все. Слушайте».